Читатель. Человек, сознательно читающий текст. Как субъект читательской деятельности, читатель организует свое взаимодействие с книгой в соответствии с ситуацией, целями и задачами обращения к тексту, потребностями и мотивами чтения, способностями и умениями работать с печатной информацией. Работоспособность читателя – Состояние, при котором максимально используется умственная энергия и достигается высокая продуктивность чтения. Типы читателя отличаются индивидуальными способностями работы с текстом. Читательская активность. Свойство реагировать на книжную продукцию, избранный для чтения текст. У человека активного превалирует важнейшая черта. способность отбирать из массы изданий лишь что, что соответствует его потребностям, взглядам, целям. Как особенность личности человека активно проявляется в энергичной, интенсивной читательской деятельности. Читать. Зрительно воспринимать что-либо написанное или напечатанное буквами и другими письменными знаками и понимать смысл. прочитанного. Чтение – информационно-познавательный процесс, один из четырех видов речевой деятельности, наряду с говорением, слушанием и письмом, который состоит в приеме и смысловой переработке текстовой информации. Виды чтения различаются по типу информационного поиска, по качеству читательской деятельности и по методическим приемам разновидности чтения как интенсивной информационной и познавательной деятельности а поисковое чтение один из видов первичной библиографической работы направленной на поиск источников искомой информации применяется в научной работе профессиональной деятельности, учебе, удовлетворении познавательных и других интересов читателя. Б. Просмотровое чтение – вид информационного поиска, направленного на выявление и сбор данных, отвечающих на запрос читателя или удовлетворение его познавательного интереса. Объекты просмотрового чтения, книги, брошюры, статьи журналов и газет. Обычно применяется при чтении газет, просмотр заголовков с аннотациями для подбора материала, подлежащего ознакомительному и сплошному прочтению. При работе с книгой, брошюрой сначала просматривают наименование, аннотацию, Выводы и заключения, оглавление, выходные данные, иллюстрации, литературу. В. Ознакомительное чтение. Знакомство со структурой и общим содержанием текста, выделение главного и второстепенного, основных принципов и методов автора, особенностей понятийного словаря и тому подобное. используется для определения плана дальнейшей работы с источником. Г. Внимательное чтение. Целесообразная воля, выражающаяся во внимании при чтении. Внимание – катализатор процесса чтения. Чарльз Диккенс писал, что секрет его успеха заключается в том, что он развил в себе способность вкладывать всё свое внимание в то, что делает в данное время, а затем обращать внимание на следующую вещь: Е Изучающее чтение Вид углубленного информационного поиска направлена на изучение проблемы, извлечение информации из источника, в виде научных гипотез, концепций, теорий. Основным методом изучающего является аналитическая деятельность читателя, которая складывается из уточнения главного и второстепенного в материале, установления логико-смысловой структуры рассуждений автора, выявления идейно-смыслового содержания. ЙО. Сплошное чтение или сосредоточенное. Это разновидность изучающего чтения, имеет целью максимальное извлечение информации из текста, широко используется при работе с учебной и научной литературой. Разновидности чтения по качеству читательской деятельности. А. Быстрое чтение. характеризуется одним из показателей скоростью, измеряемой объемом прочитанного за единицу времени. Б гибкое чтение характеризуется по способности читателя менять темп и качество усвоения в зависимости от целей и условий чтения. В продуктивное или эффективное чтение. отличается общей результативностью, которая определяется двумя показателями, скоростью и качеством усвоения содержания, включая понимание и запоминание. Г. Динамическое чтение характеризуется несколькими показателями, высокой продуктивностью, гибкостью, и потенциальным развитием читательских способностей. Д. Интенсивное чтение. Включает три существенных признака. А. Экономию времени. Б. Активизацию всех видов деятельности, познание труда, общения и игры. В. Использование внутренних психических резервов личности, в том числе усиление функций внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, прогнозирования и практического использования знаний. Интенсивное чтение обеспечивает продуктивные способы умственной работы в целом.